Фикея из уборной вбежала в угловой свой кабинет. Там горели две свечи. Никого. Но вот замяукала кошка. Екатерина ответила тем же. Послышался шорох. Скрытая в шпалерах дверь распахнулась. И вошел он. Григорий Орлов. Веселый, статный, могучий. Он опустился на колено. Поцеловал руку императрицы. А она схватила его голову и целовала, целовала без конца, словно хотела излить в него всю свою наболевшую душу. «Гришенька, родной!» — шептала она. — Желанный мой! Как же я измучилась! Долго ли нам еще терпеть этого монстра? Орлов вскочил, подхватил ее на руки. Она была небольшая, но тяжелая, а такая уж дорогая что и сказать нельзя, положил бережно на канапе. «Катенька, лапушка, сердце, ангел, все скоро готово. Как только поедет монстр в Данию воевать, все сделаем». Через несколько минут Орлов, уже успокоенным голосом, такой красивый в малиновом кафтане с золотой шпагой, Сияя смелым, решительным взглядом, докладывал. «Гвардия вся кипит. Он не зовет нас иначе, как янычарами, потому боится. Опасные люди, гвардейское дворянство. Хочет распустить полки Преображенский, Измайловский, Семеновский. Вчера мы славно понтировали у Бековича, играли досвету. Кто играет?» А кто шепчется? Сказывали, что тебя, матушку, он хочет в монастырь упрятать. Это тебя-то, родная, и в монастырь. Нет, говорят, скорее мы его упрячем туда, куда ворон костей не занашивал. Да все еще толкуют, почему, дядя тебе, матушка, да наследники, в манифесте ни слова не сказано.